Глава четвертая. Место встречи рыболовов. Матильда не преувеличивала, когда говорила, что это место не просто подозрительное, а даже какое-то зловещее. Что-то наподобие круглого свода примыкало к этому домику с темными окнами, закрытыми ставнями. Дверь была распахнута, потому что гроза только сейчас принесла прохладу. Желтоватый свет падал на заляпанный пол. Мигрэ внезапно возник из темноты, застыл в дверях. Он даже казался как-то крупнее, чем в действительности. Не выпуская трубки из о рта, коснулся п о л е й шляпы и пробормотал: "Добрый вечер, господа". Железный стол, бутылка дешевой виноградной водки, два тяжелых стакана. За столом сидят двое мужчин. Один из них невысокий брюнет в рубашке спокойно поднял голову, с некоторым удивлением взглянул на Мигре, стал подтягивая брюки и пробормотал: "Добрый вечер". Другой повернулся к вошедшему спиной, но было ясно, что это не ж а з е ф Леруа. Мужчина был видный, одет в светло-серый костюм. Странно, что, несмотря на неожиданное появление Мигре, он даже не пошевелился, а скорее даже пытался унять дрожь. Стенные часы с фаянсовым циферблатом, на котором красовалась какая-то реклама, показывали десять минут первого, но похоже, сильно отставали. Как-то странно, чтобы человек хотя бы из любопытства не повернулся взглянуть на вошедшего. Мигрэ встал возле стойки. Вода стекала с него ручьями, оставляя темные лужи на грязном полу. Не найдется ли у вас свободной комнаты для меня? Хозяин медленно, чтобы выиграть время, прошел за стойку, за его спиной на полке стояло всего три или четыре сомнительного вида бутылки, и в свою очередь спросил: «Будь что-нибудь пить, если предлагаете». Я спросил, если т ь у вас комната. К сожалению, нет. Вы пришли пешком? Теперь м и г р е н е ответил на вопрос и сказал: «Рюмку водки». Мне показалось, я слышал звук мотора. Возможно. Так у вас есть комната или нет? И все это время в нескольких метрах от него м а я ч е л а чья-то спина, но настолько неподвижная, словно в ы с е ч е н н а я из камня. Электричество здесь не было. Комнту а освещала только тусклая керосиновая лампа. Если этот человек не обернулся, если он так упорно и с таким трудом сохраняет неподвижность, Мигрэ начал беспокоиться. Он быстро прикинул, учитывая размеры комнаты и кухни, что на втором этаже должно быть по меньшей мере еще три комнаты. Он мог бы поклясться, глядя на самого хозяина на беспорядок и запущенность, которые были видны во всем, что женщины в доме нет. Но ему показалось, что он слышит шаги над головой. У вас сейчас много постояльцев? Никого, кроме... Он кивнул на человека, вернее, на его неподвижную спину, и внезапно Мигра интуитивно почувствовал серьезную опасность и понял, что надо действовать мгновенно и наверняка. Он успел заметить, что рука незнакомца направлена к лампе, и прыгнул вперед. Поздно раздался звук разбитого стекла, лампа разлетелась по полу на осколки, а в комнате запахло керосином. Я был уверен, что знаю тебя, мерзавец. Мигре удалось схватить человека за пиджак и вцепиться в него, но тот ударил, пытаясь вырваться. Они оставались в полной темноте, разве что в неясном ночном свете п р о с т у п а л прямоугольник двери. А что делает хозяин? Неужели придёт на помощь клиенту? м и г р е н е остался в долгу и нанёс ответный удар. Потом, почувствовав, что кто-то впился зубами в его руку, всей своей тяжестью навалился на противника, и оба они покатились по полу, усыпанному осколками стекла. Люка! Изо всех сил крикнул Мигре. Люка! Противник был вооружен. В кармане его пиджака Мигре явно ощущал тяжелый пистолет и старался перехватить его руку, не дать дотянуться до кармана. А хозяин... Завер его не было слышно, наверное, безучастно стоит за стойкой. Люка, я здесь, шеф. Люка уже бежал к дому по лужам и рытвинам, повторяя: "Я вам приказываю оставаться на месте, слышите? Запрещаю идти за мной". Это относилось, конечно, к Матильде, которая, вероятно, была вне себя от ужаса. Если укусишь еще раз, с котина, пеняй на себя, я разобью тебе морду, понял меня? Мигре прижал локтем руку, не давая вытащить револьвер. Но противник был не слабее его. Возможно, комиссар допустил ошибку, когда напал один, да еще и в темноте. Они задели стол, и он рухнул на них сверху. Сюда люка, где фонарик? Сейчас, шеф. Внезапно бледный луч осветил в темноте двух цепившихся в схватке мужчин. Черт возьми, Николя, вот так встреча, ну и ну. Думаете, я вас не узнал? Да сразу же, только по голосу. Люка, помоги! Это опасный зверь. Дай ему как следует, чтобы успокоился. Бей, не бойся, этот выдержит. Люка изо всех сил ударил лежащего небольшой резиновой дубинкой по голове. Достай наручники. Если бы я знал, что встречу здесь эту скотину. Так, готово. Можешь в с т а т ь Николя. Напрасно притворяешься, что потерял сознание. У тебя голова прочная, не т а к о е выдержит. Хозяин! Ему пришлось позвать еще раз, и было странно, когда в темноте и з а с т о й к и раздался невозмутимый голос: Господа, у вас есть запасная лампа или свеча? Сейчас поищу свечу, посветите мне в кухне. Мигре завязал платком рану от укуса на руке. Кто-то всхлипывал у двери, наверняка Матильда. Она не понимала, что происходит, и, возможно, думала, что комиссар дерется с Жозефом. Входите, детка, не бойтесь. Я думаю, что скоро все закончится. А ты, н и к о л я сядь здесь, и если только ш е л о х н е ш ь с я Оба револьвера, свой и противника, он положил на соседний стол. Вернулся хозяин со свечой такой спокойный, будто ничего и не случилось. А теперь, сказал ему Мигрей, сходи за парнем. Хозяин колебался, неужели станет отрицать? Я же сказал, приведи молодого человека, ясно? И пока хозяин шел к двери, трубка-то у него хотя бы есть? Девушка спрашивала между двумя всхлипами: а вы уверены, что он здесь, что с ним ничего не случилось? м и г р а не отвечал, прислушиваясь. Хозяин наверху постучал в дверь, потом заговорил в полголоса, но очень настойчиво. Можно было разобрать обрывки фраз. Это господа из Парижа. С ними девушка. Вы можете открыть. Клянусь, что. Матильда в слезах. А вдруг они убили его? Мигре пожал плечами и тоже направился к лестнице. Будь начеку, Люка. Ты ведь узнал н и к о л я нашего старого дружка? А я-то думал, что он еще сидит в тюрьме во Френе. Он медленно поднялся по лестнице отодвинул хозяина от двери. Жозеф, это я, комиссар Мигра. Можете открыть, молодой человек? И хозяину. Чего вы ждете? Спуститесь и налейте чего-нибудь девушке грога или чего-нибудь другого, чтобы взбодрилась. Вперед, Жозеф. Наконец, с к в а ж и н е п о в е р н у л с я к л ю ч Мигра толкнул дверь. Здесь нет света. Подождите, я сейчас зажгу. Тут остался еще огарок свечи. Руки Жозефа дрожали. Когда пламя осветило лицо, стало видно, что оно искажено ужасом. Он все еще внизу, пролепетал он, и б е с с в я з н о заговорил. Его мысли путались. Как вы смогли меня найти? Что они вам сказали? Какая девушка? Деревенская комната, высокая смятая постель, отодвинутый от стены комод. которым Жозеф пытался забаррикадировать дверь. Ну и куда вы их положили? – спросил Мигра самым с непринужденным видом. Жозеф посмотрел на него потрясенно и понял, комиссар знает все. Наверное, точно с таким же выражением он смотрел бы на Бога Отца, п о я в и и с ь он в комнате. Торопливо порывшись в боковом кармане брюк, он вытащил маленький пакетик из газетной бумаги. Волосы у него были всклокочены. Одежда помята. Комиссар машинально взглянул ему на ноги. Парень был обут в свои дурацкие домашние туфли. А моя трубка. На сей раз он чуть не расплакался, плаксиво по-детски надул губы. Мигра даже подумал, что он вот-вот бросится на колени просить прощения. Спокойно, молодой человек, посоветовал он. Там внизу люди. И с улыбкой. Взял трубку, которую парень протянул ему, дрожа, как лист. Сс, Матильда поднимается сюда, не может дождаться, когда мы спустимся. п р и ч е ш и т е с ь к а Он взял кувшин, чтобы налить в умывальник воды, но графин был пуст. Совсем ничего нет, удивился комиссар. Я все выпил. Ну конечно же. Как он об этом не подумал? Бледное, осунувшееся лицо, ввалившиеся глаза. г о л о д н о е И не оборачиваясь, сказал, обращаясь к Матильде, чувствуя, что она стоит на темной лестничной площадке: "Входите, детка. Поверьте мне, ничего страшного не случилось. Он вас очень любит, само собой. Но прежде всего, мне кажется, ему нужно поесть."